Есть неявное тоскливое чувство, которое крадет вашу энергию. Это скука. Обыденная серая скука вполне безобидное на первый взгляд состояние. Сейчас психологи даже признали ее полезной. Дескать, скучающий мозг более продуктивен и непременно выдумают что-то новое. Но они путают временное бездействие и отсутствие впечатлений со скукой. Философ Синека... Недаром назвал скуку болезнью. Подобно болезни, она лишает сил и сокращает жизнь, отравляет настроение и отнимает энергию. Недаром говорят, смертельная скука, убийственная скука. Скука это смерть. Если с хорошим человеком невыносимо скучно, он крадёт вашу энергию. Он никакой не хороший, он пустой. И русский психиатр Ганушкин Недаром считал салонную скучную болтовню и тупые разговоры признаком психической болезни, конституциональной глупости. Скука возникает, если путь энергии перекрыт, если общения нет вообще абсолютно, или если общение смертельно скучное. Стоит поскучать несколько часов, вы испытаете чувство разбитости и утомления. Словно не отдыхали, От тяжести носили под монотонную мрачную музыку. Словно вам на голову капала вода, как в пытке, пока вы скучали. Сил нет, и, возможно, ощущение тревоги. Скука часто связана с тревогой, потому что организм сигнализирует — это ненормальное состояние, опасное. Однажды наша машина сломалась в пути, и мне пришлось несколько часов провести в крохотном номере придорожной гостиницы. В клетушке, где не было ничего, кроме кроватки и нескольких номеров газеты для дальнобойщиков с сальными анекдотами. Связи не было. Отдалённая трасса. Это ещё большое счастье, что удалось до гостиницы дотянуть. Муж уехал за помощью на попутной машине. Я осталась в номере. Выйти абсолютно некуда. Тьма и мороз. Через пару часов газеты были прочитаны и поневоле выучены наизусть. Некоторые анекдоты я и сейчас помню, к сожалению. Из газет были сложены затейливые оригами. Спать в тревожном ожидании невозможно для меня. Думаете, временное бездействие вызвало прилив творческих сил или всплеск энергии? Отнюдь. Я ощущала, как усиливается тревога вместе со скукой. И снижается уровень энергии прямо на глазах. Несколько часов были настоящей пыткой. Возможно, менее деятельный человек лег бы спать, и ему не было бы скучно. Но парадокс именно в этом. Чем выше ваш энергетический заряд, тем губительнее для вас скука, тем быстрее она поглотит ваши силы и затуманит разум. Ведь писать было не неначем и нечем. Телефон был почти разряжен, зарядника не было. И телефоны тогда были самыми простыми, с крошечным дисплеем. Скука — страшное состояние. Вас словно заперли в крошечной коморке, в одиночной камере — где постепенно кончается кислород. Скука — лишение деятельности, а деятельность — это и есть жизнь. Да, можно мыслить и вспоминать, но и этот процесс замедляется в состоянии скуки. Заряд аккумулятора падает, если мыслительная деятельность не подкрепляется реальной деятельностью, записыванием, например. Если вам часто скучно, и при этом вы не заперты в коморке без книг или письменных принадлежностей, Это предвестник болезни. Это уже болезнь, проявление невроза. И тот, кто погружает вас в состояние скуки, сажает вас в темную коморку и запирает дверь, лишая притока воздуха. Скучные люди чаще всего пассивные агрессоры, которые похищают чужую энергию. Они, кстати, постоянно жалуются на скуку и распространяют ее вокруг как микробов болезни. Недаром передаются зевота и депрессия. Они всегда сопутствуют скуке. Если вам скучно, постарайтесь найти занятия. И покиньте скучную работу, скучное общество, просто потому, что скоро вы лишитесь энергии. Это не ваши завышенные требования или капризы. Скука действительно может свести с ума, даже убить. Скорее бы прошло время. Так мы думаем, когда нам скучно. А время... Это наша драгоценная жизнь. Скука пожирает ресурс очень быстро, особенно угрожая деятельным и энергичным людям. Помните, что делал Шерлок Холмс, когда ему было скучно? Ничего хорошего. Очень плохое делал, потому что его мозг начинал пожирать сам себя. Так что скука — прямой сигнал опасности. Нужно что-то менять и как можно быстрее. А пока можно хоть эрегами из старых газет складывать, хоть стихи припоминать, хоть музыку сочинять в уме. Это некоторое время даст продержаться на плаву. Но недолго. Может быть, вас выбрали, а вы об этом не знаете. Может, вас назначили, призвали, возложили обязанности, но прямо не сказали об этом. Может, вы давно воюете и выполняете долг, но не уверены в этом. Только по косвенным признакам смутно догадываетесь, что участвуете в великом плане жизни, и от вас требуется что-то важное. И, возможно, вам это не очень-то нравится, но приказы надо выполнять. Однажды Владимир Семенович Высоцкий сказал в интервью, «Мол, если я не напишу песню, она меня мучает. Сначала она приходит ко мне, и я бьюсь над тем, чтобы ее написать или записать, передать людям». Если я не сажусь и не пишу песню, она начинает меня мучить, пока я ее не спою. «Изнутри мучить» — примерно так он сказал, потому что он должен был записывать и петь песни. Так было ему суждено, приказано свыше. Все остальное он мог делать на собственное усмотрение. В кино играть, в театре, путешествовать, дышать, любить, жить. Но песни писать он был обязан, Его для этого выбрали. Может, и вас для чего-то важного выбрали. Диккенс отлично знал, что его задача — писать книги о добре и любви, о милосердии и провидении. Сам он, возможно, совершал и ошибки, и простые человеческие проступки, и в заблуждение впадал, а как же. Но книги он усердно писал. Своё послание из невидимого источника. Он так это называл. А учёные записывают знания из источника. Общественные деятели воплощают план оттуда. Не все, но некоторые. И кто-то начинает освободительную войну, спасая свой народ, потому что получил указания свыше. Но люди не всегда могут отличить указания свыше от своего личного желания. И не всегда сам человек соответствует полностью тому плану, который воплощает. Ведь у человека есть свои слабости и недостатки, Но он не просто человек, потому что выполняет приказ, а если не выполняет, непереданное послание его мучает, словно не отдал чужое важное письмо, присвоил посылку, которая не ему принадлежит. Его мучает совесть такого человека, но он не понимает, что это. Откуда это тяжесть и напряжение? Камень на душе, ощущение чего-то несделанного. «Я же все делаю правильно», Почему же мне так тоскливо? Как-то не по себе. Это потому, что вы пока еще не начали выполнять приказ свыше. Не верите своим побуждениям, снам, мечтам или интуиции. Не видите намеков, а их полно. И главный признак — вас что-то тяготит, как невыполненное домашнее задание в детстве. Или невыплаченный долг, хотя вы никому ничего не должны. Ваше дело — Воевать на стороне светлых сил, вот и все, чем угодно. Творчеством, благотворительностью, общественной деятельностью, политическими выступлениями, да хоть комментариями в сети. Масштаб у каждого свое и звание у каждого свое. Главное – следовать призыву, а его можно понять из постоянно повторяющихся ситуаций, в которых вы должны защищать справедливость, даже если не хочется. И из вот этих мучений, которые берутся непонятно откуда, эта неспетая песня вас мучает. Вам надо её написать и спеть. Как можно лучше спеть свою личную песню. А слова и мотив нам передают свыше. Корят, упрекают и критикуют человека. Говорят ему, что надо двигаться, подниматься, преодолевать, достигать чего-то. Приводят в пример тех, кто достигает и даже уже достиг, сына соседки или Авраама Линкольна, или писателя Гайдара, который в 15 лет уже полком командовал и людей расстреливал. Очень был энергичный человек. И попрекают, и поучают. Мол, ты ничего не можешь, ты лодырь, лентяйка, неудачник, паразит, иждивенец и тряпка, иди и добивайся. И тот, кого корят, делает робкий шаг. Почему Робкий? А вот я расскажу, как одна девушка купила набор для маникюра. Туда входили всякие важные штучки. Профессиональный такой набор. Не очень дорогой, где-то ползарплаты стоит. А зарплата у девушки была небольшая. Она выгуливала чужих собачек. Она с животными быстро находила общий язык. Добрая, тихая девушка. И ждивенка и неудачница, как её называли родители. Хотя дочь не брала у них деньги. Это они сами тратили на совместный отдых, покупали ей одежду по своему вкусу и даже платили психологам, чтобы они как-то мотивировали девушку на успех. А то она имеет высшее образование, а выгуливает собак. Добавлю, в 37 лет. Вот девушка это купила маникюрный набор. Она решила выучиться на мастера по ногтям или, как говорят, на маникюршу. Она смотрела ролики в Ютубе, читала специальную литературу и откладывала деньги на обучение. И вот купила набор этот. Мама нашла спрятанный набор в кресло-кровати, на котором спала дочь. Совершенно случайно полезла в это кресло, пока дочери не было дома, так она говорила, и нашла. Она закричала диким голосом и позвала мужа. и они сначала вдвоем выражали свое негодование, а потом пришла дочь, и они бросились на нее с упреками и угрозами. С ума она, что ли, сошла? Так опуститься! Это стыд и позор! Это для полных ничтожеств занятие, для падших женщин! А пыль от ногтей вызывает страшные болезни. Какая мерзость! Не смей и думать о ногтях, и о всяком таком! Девушка побледнела, заплакала, и понесла набор обратно в магазин. Она уже уносила кисти и краски, и гитару уносила, и пальто, в котором была похожа на сами понимаете кого, и туфли на каблуках, в которых можно ноги переломать. Она за всю жизнь столько всего унесла обратно в магазин, что вам и не снилось. Новых друзей, возлюбленных, щенков и котят, от которых пришлось отказаться, еще не взяв их, заранее. Профессии и поездки Кучу всего девушка унесла обратно Или отказалась от заказа Вот и вся история про маникюрный набор Человека клеймят как неудачника и лодыря Попрекают пассивностью и трусостью Ах, ты не хочешь ничего добиваться Посмотри на других Но стоит сделать шаг Такая начнется волна гнева И такие манипуляции что тут же сделаешь два шага назад и отнесешь обратно в магазин все свои мечты и таланты. И саму жизнь отнесешь, вернее, остатки от того, что не успели сожрать близкие люди. Хотите, я вас научу консоме готовить? Я почти научилась. Почти, потому что еще только первый десяток рецептов изучила. Мария Антуанетта так любила консоме, что даже оспаривала авторство рецепта у собственного повара. И перед казнью тоже попросила консоме. Немного супа консоме, как лучшего, что было в этой жизни. Как готовить консоме? Сначала куриный бульон надо сварить. Это нетрудно. Взять курицу и сварить из неё бульон. А потом в этом бульоне сварить ещё одну курицу. Если вы аристократ... Можно и третью сварить в этом же бульоне. То, что получится, — это консоме. А теперь надо заправить консоме льезоном из кукурузного крахмала. Положить две столовые ложки жульена из пошированного белого мяса. Добавить верхушки кервеля. Есть разъяснение для невежд. Кервель — это плюш. Ну а какой добавить руаяль? томатный или обычный, это уж на ваш выбор. Руаяль — вещь очень индивидуальная. Да, и не забудьте осветлить консоме, прежде чем пошаровать в нём куриные фрикадельки со эстрагоном, а то многие забывают. Только потом консоме можно слегка алиировать топиокой. Только потом, не раньше, а уж потом добавлять верхушки кервеля, который, как всем известно, плюш. Вот, пожалуйста, Главное подать с профитролями, начинёнными брюнуазом, иначе всё ваше консоме на смарку. А то забудете и подадите с профитролями без брюнуаза. Про брюнуаз я ещё не дочитала. Плюш это или не плюш? Простое и сытное блюдо. Наверное. Может, когда-нибудь приготовлю, когда раздобуду брюнуаз и томатный рояль. А мы, честно говоря, поели доширак, потому что были в долгой дороге. Ничего так. Немного кервеля не хватает, и тапиока не помешала бы. А так вполне даже нормально. Почти как консомэ. Старинный способ избежать развода. Очень простой и оригинальный. Его применяли в Трансильвании, когда супруги приходили к священнику и требовали развода. Скорее всего, требовал один из супругов, а второй, вернее, вторая, по неволе соглашался на развод. Все права ведь тогда были у мужчин. Чаще они желали расторгнуть брак, хотя разводы не приветствовались церковью. Но гуманный священник в одной трансильванской деревушке соглашался подумать о разводе, раз уж дело так далеко зашло. Только сначала надо перенести наказание. Сперва наказание, а уж потом развод. Наказания тогда были ужасными, сами знаете. Но священник просто сажал супругов в крошечную тюрьму. На полтора месяца запирал в маленькой комнате, где была одна узкая кровать, одна подушка, один стул и одна миска для еды. Если сильно потесниться, два человека могут кое-как жить в этой камере. Думаете, супруги еще больше начинали ненавидеть друг друга в таком тесном заключении? Сначала, может, и да. Но в конце срока большинство пар мирилось, и супруги уходили домой вместе, не помышляя о разводе. Это очень странно, не так ли? И одни ученые говорят, что все дело в трудной жизни тех времен. Ни о какой любви в супружестве речи, мол, не было. Просто муж и жена понимали, как глупо они поступили, решив развестись, ведь они вдвоем оказывались в тюрьме. А хозяйство приходило в упадок, и дети без присмотра, и скотина не кормлена. Вот они и приходили в себя, а потом бегом бежали домой в разоренное хозяйство. Не знаю. Вряд ли опытные крестьяне были такими импульсивными и бежали разводиться, не подумав о своем хозяйстве. Наверное, они выбирали время и просили кого-то присмотреть за коровами и овцами. Более правильную версию изложил один мудрый человек. Муж и жена впервые оказывались в длительном отпуске. Конечно, так себе отпуск, тюремная камера. Но для средневекового крестьянина это было удивительно оказаться без тяжкого труда, в праздности, да еще и питание какое-то получать. Это же вроде отеля, все включено. И супруги начинали видеть друг друга и разговаривать. Им некогда было беседовать во время обычной тяжкой жизни. Они работали сутками, гневались, уставали, ругались, а разговаривать было некогда. Они просто и не знали друг друга как следует. Им некогда было проявлять внимание. А в каморке где приходилось спать на одной подушке, где не было ни интернета, ни телевизора, ни карт, ни книг. Они и читать-то не умели. У них появлялось время для бесед. Про детство рассказать, песню спеть, забавную историю вспомнить, о боге поговорить. Так муж и жена лучше узнавали друг друга. Наверное, муж лучше узнавал жену, от которой хотел избавиться. А ведь женщина, с которой развелся муж, была тогда фактически обречена на голодную смерть. Но муж узнавал жену, жена мужа, и через полтора месяца большинство пар соединялось вновь. Конечно, это насильственный и грубый метод, средневековый, но тогда он был самым милосердным из всех возможных. И действенным. До сих пор сохранилась комнатка-тюрьма для супругов, которые решили развестись. Может, действительно, если вырваться из жестокой круговерти будней, из силков забот, проблем, хлопот, Можно вернуть любовь. Полтора месяца отдыха в роскошном отеле на острове посреди моря или в каюте океанского лайнера могут вернуть чувства. А может, надо просто разговаривать с близким человеком, говорить с ним и слушать его, только его? Найти время для этих разговоров, посидеть рядышком или полежать на одной подушке, разговаривая о том, о сём. Но времени и сил не хватает. Надо бежать разводиться. Может, нам иногда просто не хватает времени, чтобы понять друг друга и обнять. Не всегда дело в этом, конечно, но способ работал. Про ангелов-хранителей есть мистические рассказы. Вдруг распространяется дивное благоухание, сияет неземной свет, и души касается радость. Необычайное умиротворение вдруг испытывает человек, даже если он находится в эпицентре жизненной бури или на войне. Рядом явно кто-то есть, кто-то добрый и любящий, абсолютной любовью. Пусть глаза и не видят его, того, кто излучает свет и радость. Это один вид мистического опыта. А есть и другой опыт, совершенно физический, вернее, нарушающий все законы физики. Ну, той физики, которые учили в школе. Это один мужчина сказал, что его ангел похож на Валуева. Ну, не лицом, возможно. Лица мужчина не видел, он упал с высоты. Пол заливали они с товарищами. Он отошел, решил присесть отдохнуть и по привычке оперся на стеночку. А стеночку-то убрали. И человек полетел с высоты вниз спиной. И тут его подхватили невидимые руки и посадили на место. В какую-то долю секунды это случилось. Петернями меня схватил кто-то и посадил обратно. Так описал мужчина свое спасение. А пятерни-то громадные и мощные, как у Валуева. Теплые громадные ладони. Никаких ароматов или сияния человек не видел, но хватку двух мощных рук отлично почувствовал и с тех пор поверил в ангелов. Есть люди, которые верят физическим доказательствам. Вполне материальным. И этих доказательств немало, только все они субъективные, личные. Таких историй много. В самый опасный момент происходит что-то, нарушающее все законы физики. Вообще все земные законы. Одну женщину кто-то вытащил прямо из-под машины, под которую она уже попала. Через долю секунды она обнаружила, что невидимая сила отбросила ее на добрых два метра в сторону. Как это произошло, она не понимала. И водитель не понял. Просто вмешалась какая-то сила, и всё. Или ребёнок тонул в реке. Помочь было некому. На берегу бегал карапуз-братишка лет трёх. Он ничем не мог помочь. Но кто-то схватил тонущего мальчика и отбросил его на мелководье из омута. Хотя это противоречит законам физики. И в последний момент... Те, кто спасся, ощущали именно физическую помощь. Вплоть до того, что их тащили за шиворот или давали мощный толчок. Или вдруг падение чудесным образом замедлялось и происходила мягкая посадка. Но ведь такого не может быть. Есть же законы физики. Есть законы физики, но для каждого мира они разные. Люди не могут законы земной физики нарушать, А ангелы могут, и изредка это происходит. Такие явления невозможно объяснить, поэтому большинство ученых научно говорят, что, дескать, человеку это почудилось, он немного помешался в минуту опасности или преувеличил ее. И вообще, может, он врет? Скорее всего, заблуждается. Хотя ученые не могут опровергнуть эти личные факты. И со мной лично был случай, когда я случайно вылила на себя целый противень кипящего жира, За долю секунды я представила все последствия. Я еще не успела почувствовать боль и не почувствовала. Странным образом, жир моментально из жидкого стал белым и твердым, как глазурь на булочке, и его пришлось долго отскребать с кожи, вознося мысленно благодарность ангелу-хранителю. Да, такое бывает нечасто. А может, люди не рассказывают об этом, опасаясь быть обвиненными в лжи или в ненормальности? Ведь есть законы физики. Есть. Только они касаются нашего крошечного мира. А за его пределами есть иные законы. Законы любви и спасения, о которых мы знаем, очень мало пока. Их знают ангелы. И мы когда-нибудь тоже узнаем и изучим эти законы. Можно сколько угодно мечтать о богатстве и успехе. Или твердить как мантру Я добьюсь, я получу, я смогу повторять сто раз в день. Толку-то будет ноль. Ничего не изменится, как у Манилова, который сидел в разрушающемся поместье и мечтал. Бесплодное это мечтание, как бесплодно магазинное куриное яйцо. Никогда из него не вылупится живой цыпленок, потому что нет главного — эмоций. Страсти в хорошем смысле слова. Не пронизано горячими эмоциями такое желание и стремление. Вот об этом забывают часто. Хотя Наполеон Хилл специально много раз выделяет этот момент в своих книгах, но на него не особо обращают внимание. А потом говорят о том, что прочитали десятки пособий по достижению успеха, множество лекций прослушали, а все остается на своих местах. Это книги неправильные, обманчивые, лекции фальшивые, они не работают. Конечно, не работает, если нет эмоционального сильного желания, если нет чувства и страсти в человеке. Можно механически повторять действия, но ничего не чувствовать. На картину смотреть, сидеть и честно слушать музыку, записывать слова лекции. Но смысл неизбежно ускользнет, если нет эмоций. Если музыка оставляет равнодушным, а правильные объятия и поцелуи не волнуют сердце. Эмоции. Вот топливо для достижения цели. Вам должно страстно хотеться чего-то. Именно страстно, всей душой. И вы должны истово верить в то, что сможете добиться желаемого. Люди платят громадные деньги за участие в тренингах прославленных мотиваторов. И другие пожимают плечами. «Надо же, глупость какая! Да за что платить-то? За банальное наставление!» так они и так всем понятны и известны. Платят за эмоции, за воодушевление, которое может внушить такой мотиватор, за необычайный подъем духа, который будет спусковым механизмом для программы богатства и успеха. Вот в чем дело. И тот, кто эмоций не ощутил, а скрупулезно записывал на листочке каждое слово, тот действительно потратил деньги зря. как если бы на концерте Моцарта записывал бы ноты и срисовывал бы устройство рояля. Тщательно и методично. Но не получил бы эмоционального подъема, не коснулся бы душой музыки, не воспарил бы. И потому достигаются те цели, которые связаны с эмоциями. Сейчас и ученые это доказали. Мозг принимает решение и делает выбор, руководствуясь эмоциями. Интуиция тоже связана с эмоциями. А уж потом в дело вступает рассудок и оправдывает наше решение. Поэтому надо сначала прислушаться к своим эмоциям, вызвать их. Деньги? А зачем нам деньги? Какие эмоции связаны с деньгами? Тусклая радость, небольшое удовлетворение, вялое желание заплатить кредит и начать жить немного лучше? Диван куплю, может, съезжу на море. Не знаю, еще не решил. Найти свою половинку? А какие эмоции к этому побуждают? Все давно имеют семьи. Надо и мне устроить как-то свою жизнь. Встретить хорошего человека, ребенка завести. Как-то так пусть все устроится. Так разве же это эмоции? Такие желания можно твердить, как скороговорку про Карла, укравшего кораллы, или мотив привязавшейся песни, толку будет ровно столько же. А потом наступит обидное разочарование. Ничего не вышло. Хотя я две недели по десять раз честно повторял, что хочу быть счастливым и богатым. Глупости все это. Глупость в механическом повторении одних и тех же пустых слов или в вязких бесплодных мечтаниях. Секрет скрыт в эмоциях, в страстности желания. Вот поэтому проклятие более действенно, чем добрые пожелания. Добрые пожелания говорят часто механически, из вежливости, здоровья, счастья, долгих лет жизни. А проклятие бросают в гневе, как камень, со всей страстью души. Главный секрет достижения цели и реализации мечты в эмоциональной окраске желания. В искренности и истовости, радость, восторг, счастье, жажда обладания – вот топливо для исполнения желаний. Надо почувствовать наэлектризованность, экзальтацию, гамму ярких эмоций, связанных с целью. Надо слушать музыку душой, отдаться ей. А если выбирать специалиста, надо выбрать того, кто вызывает яркий спектр эмоций и сам эмоционален, когда нужно. Сделать муляж живым может волшебство эмоций. Вот это главный секрет достижения успеха и создания правильного настроя. Главный секретный ингредиент счастья. Поделюсь довольно грустным наблюдением. Один человек честно работает от рассвета до заката. Рискует, тратит силы, прикладывает усилия и добивается успеха. Достигает положения и деньги зарабатывает. Он не пьет и не курит, ему некогда, да и нехорошо это. Он трудится и трудится, иногда немного отдохнет, съездит к морю или даже в Париж слетает. Он построил дом, воспитал и вырастил детей и еще помогал бедному неудачнику, другу детства, предположим, или родственнику, который не прилагал таких усилий и остался бедным. одет неудачник так себе, и нет у него ни загородного дома, ни машины приличной. ни золотых часов, он же не прилагал усилий, он халатно относился к жизни, легкомысленно, и пользовался тем, что дают добрые успешные люди, не имея особых притязаний. Хватило на еду и выпивку, и ладно. В общем, не надрывался этот халатный и ленивый человек. Почему же честный труженик так плохо выглядит в том же возрасте, а? Он выглядит старше и хуже, чем этот легкомысленный потребитель жизни. И все по врачам ходит, когда может урвать от работы немного времени. И чело его избороздили глубокие морщины. Заботы и долга, как пишут в старинных книгах. И нервы так себе. Он же вечно о чем-то тревожится и о ком-то заботится. А ленивый эгоист ничего так выглядит, свеженький такой. Аппетит хороший и сон крепкий. И здоровье не беспокоит особо. У него денег нет по больницам ходить. Несправедливо это? Неправильно. Честного труженика несут хоронить с оркестром и на дом вешают памятную доску. Или делят этот дом, остервенело. А лентяй, которому труженик помогал, сидит на лавочке, пьет напитки, закусывает пирожками с поминок и качает головой сочувственно. Скорбно так. Причем искренне. Он же сохранил непосредственность чувств и детскую свежесть эмоций. и свежесть лица сохранил, не изуродованного заботами и тревогами. Может, не надо так надрываться-то? Надо бы добавить, что я ни в коем случае не склоняю вас к безделью и тунеядству, к паразитическому образу жизни и прочее. Но это для глупых надо добавлять. Нормальные люди поймут. Просто не надо так надрываться, да и все. Ресурс можно быстро выработать, даже если иногда летать на океан или покупать золотые часы. Все часы показывают одно время. Время — одно для всех. Как отличить своего от чужого? Без обид, но есть свои и есть не свои. От не своих не надо ждать плохого. Они могут быть и добрыми, и вежливыми, и вполне дружелюбными. Надо к ним так же относиться, как и они к нам. Но рассчитывать на них не надо. Совершенно не обязательно, что они нам помогут или спасут. Они не обязаны, и мы не обязаны, а свои спасут. Причем вот главный признак своего. Вы можете с ним рассориться и расплеваться, уж извините за грубость. Наговорить друг другу всякого, разозлиться страшно. Но если нападут чужие, свой моментально вступится за вас, несмотря на ссору и разрыв. Ну не сможет он мимо пройти или на трамвае проехать. Это одна женщина рассказала. Поссорилась со своим мужем на улице. Он ей что-то сказал, она ему. Потом она грубо пихнула мужа в грудь, обозвала и в трамвай вскочила. И поехала прочь с ветерком, мысленно разведясь и выгнав его из дома. Муж тоже что-то крикнул в догонку и пошел пешком, мысленно он тоже развелся. «И тут», — рассказывает эта дама, «вижу я, что у общаги к мужу подошли трое и стали его доставать, а потом даже...» Руками махать и колотить. Я заорала. Трамвай остановили, и сама не помню, как подлетела я к этим троим. Я женщина хрупкая, но я ухватила урну, и этой урной отбила своего мужа у обидчиков. Потом поставила урну на место в беспамятстве. И пошли мы домой. Муж даже не понял, как я эту урну подняла. Но я же женщина. А у женщин видно так. Иногда сама бы надавала тумаков, но никому не дам моего мужа бить или ребенка. Никому не дам нападать на своих. Это не только у женщин так. Так и отличаем своих. Свой даже после конфликта все равно будет нас защищать от чужих. Урной или словами, но непременно будет. Даже если уехал на трамвае в гневе и в обиде. Выскочит и защитит, что бы между нами не произошло до этого. Узы между своими не рвутся. Как бы мы ни поссорились, как бы далеко не отошли друг от друга, мы не дадим нападать на своих. А если дадим, или они такое позволят, все, оборвались тонкие энергетические узы, мы стали чужими по-настоящему. Хотя и за чужих надо вступаться, конечно. Но вот именно надо. А за своих вступаемся без раздумий. Как бы страшно мы не поссорились до этого. можно получить то, что хочешь. Надо написать послание миру, создать свою желаемую реальность. Секрет в том, что слова надо подкреплять действиями. Да и сами слова тоже могут быть действием, если они важны и значимы для других. Убогий список желаний никому, знаете ли, не интересен. Ангелы-неофицианты в бесплатном ресторане, ну или высшие силы-неофицианты. Все гораздо сложнее, загадочнее. Но писать надо, и действовать надо, и желать надо. Писательница Дафна Дюмурье хотела быть финансово независимой от отца, который контролировал ее жизнь. Она написала роман, издала его и получила деньги. А вместе с деньгами — свободу и независимость. Всего-то и делов, как дети говорят. Возьми и напиши роман. Дафна хотела любви и написала о любви. Роман прочитал майор Фредерик Браунинг. Он служил в Гренадерской гвардии. а Фредерике Артуре Монтегеу Браунинге расскажу, что он был награжден орденом за выдающиеся заслуги, был участником Олимпийских игр, командовал во время Второй мировой воздушно-десантной дивизией и под его командованием произошла одна из крупнейших за историю ВДВ высадка воздушного десанта. Потом он был начальником штаба командования Юго-Восточной Азии, рыцарем Большого Креста, рыцарем-командором Ордена Британской Империи, командором Ордена Возрождения Польши. Всего не перечислить всех наград и званий майора Браунинга, который потом стал генерал-лейтенантом. Вот это мужчина, не так ли? Он прочитал роман Дафны и был потрясён Он понял ее душу, а потом решил встретиться с автором. Он несколько раз приплывал на своей лодке с мистическим названием «Древо судьбы» в гавань Фоуи, где жила Дафна Дюмарье. И, наконец, майору удалось попросить соседа Дафны передать ей письмо с предложением покататься на лодке. Дафна согласилась. Она же как раз и о мистических событиях и о любви, которая приходит в жизнь как дух и рок. «Несмотря ни на что». и о мужчинах подобного рода она писала. Так что всё в реальности происходило, как в её романе. Они поженились, и в браке родилось трое детей. А потом Дафна купила старинное поместье, которое ей очень понравилось когда-то. Она заработала много денег своими произведениями, вот и купила древний особняк, который реставрировала на свои литературные доходы. Она же стала знаменитой писательницей, как и хотела. И поместье купила то, которое хотела. И мужчину привлекла того, которого хотела. Но она не просто хотела. Она создавала свой мир деятельно и активно. Она воображала и мечтала, но воплощала свои фантазии в образах, которые были интересны другим. И она работала, да еще как. Попробуйте написать хотя бы один роман, да такой, который станет бестселлером. Или просто связанный рассказ каждый день пишите. Свою историю, свои мысли и образы. Это ведь не сложно. Просто надо делать это каждый день. Посадить сад, поливать его и ухаживать за ним, а потом собрать урожай. Всё очень просто. Так что притянуть желаемое в свою жизнь можно. Привлечь удивительные приключения, любовь, героя-мужчину или прекрасную леди. Богатство и власть. Все это реально сделать. Все зависит от того, что вы пишете. Раз. Что вы при этом делаете? Два. Как регулярно вы это делаете? 3 А остальное уж зависит от вашей воли и богатства воображения. Истечения обстоятельств. Если ничего не создавать, ничего не произойдет. Жизнь может подарить драгоценный мрамор. Но строить дворец придется самому. Или золотую жилу жизнь может дать. Но орудовать киркой и мыть золото надо самостоятельно. И роман написать можно. Нужно просто писать слова в определенном порядке и не забывать о знаках препинания, Так думают некоторые. Это очень просто. Так думают те, кому лень даже список целей написать. Дары высших сил надо обработать. Вот об этом надо помнить. Тогда и в нашу гавань приплывет лодка с героем. Или корабль с сокровищами на борту. Корабль, который мы привлекли сигналом костра. Просто мы зажигали его каждый день. Все очень просто. Не так ли?